Страница 274, письмо 224 Николаю Семеновичу Лескову. 1893 год, декабря 10 -го, Москва. Дорогой Николай Семенович, уже давно следовало мне написать вам, да сначала не прочел ваши вещи, о которых хотелось писать вам, а потом некогда было. Мне понравилось и особенно то, что все это правда, не вымысел. Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел, и вы это прекрасно умеете делать. Что же вам говорили, что не следует говорить? Нечто то, что вы не восхваляете старину, но это напрасно. Хороша старина, но еще лучше свобода. Слышали ли вы о Хилкове о том, что его мать по высочайшему повелению, приехав с приставом, вместо его ссылки увезла его детей? Примечание второе. Я не описываю подробности, потому что вы верно все знаете. Какая прекрасная статья Меньшикова. Примечание третье. Я все пишу тоже и все не кончаю. Примечание четвертое. Москва и ее суета мешают мне работать столько и с такой свежей головой, как в деревне. Как вы живете? Радуюсь мысли увидеть вас. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Рассказ-загон. Смотри книжки недели, номер 11 за 1893 год. Примечание второе. Смотри предыдущее письмо и примечание девятое к нему. Третье. Статья Меньшикова «Работа совести» по поводу статьи «Неделание графа Льва Толстого», Книжки недели номер одиннадцатый за 1893 год. В ней была очень высоко оценена эта статья, но при этом Толстой рассматривался только как проповедник моральных истин, чужды социальных проблем времени. Четвертое. Христианство и патриотизм. Конец примечаний к письму 224-му.